Мальтраверсу было приказано объезжать города стороной и не слишком мешкать в пути. Пятого апреля, после утомительного путешествия, проделанного рысью, а иногда и голопом, всего с одной короткой остановкой в аббатстве вблизи Глостера, король переступил порог замка Беркли и был передан под стражу одному из з и т ь е в Мортимера. Английское войско, которое, как предполагалось вначале, должно было быть созвано на вознесение в Нью-Кастле, собралось на Троицу в Йорке. Туда же перебрались и правители королевства, там же заседал парламент. Все происходило как при н и з л о ж е н н о м короле, когда на страну нападала Шотландия. Вскоре прибыл и м и с с и р Иоанн Геннегау со своими геннегауцами, которых не замедлили позвать на помощь. и вновь на своих крупных рыжих конях явились еще не остывшие после жарких турниров к о н д е н а ш е л ь д е Сиры де Линь, Денгген, Демонс и Десар, а также Вильгельм де Байель, Парсифаль де Семири, Санс де Буссуа и Ульфар де Гистель, которые сумели прославить знамена Генегау н в турнирных поединках, Мессир Тьери де Валькур, р а з де Грес, Иоанн Пиластер и три брата Харлебеке под барабанскими знаменами. Вместе с ними прибыли и сеньоры Фландри, и Камбре и Артуа, и с ними сын м а р к и з ы де Жюлье. Иоанн Геннегау бросил клич в Конде, и все они явились по его зову.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 После того, как нескольких человек вздернули на виселицу, все успокоились. Английские дамы, сопровождавшие своих мужей в поход, щедро дарили улыбки рыцарям Геннегау и, смахивая набегавшие на глаза слезы, осыпали их просьбами остаться. Геннегауцев... Разместили в полумиле от прочей армии, и в течение целого месяца они поглядывали на английских лучников, как собака на кошке.